Балин получает меч. Когда король благополучно расположился в этом городе, в окружении своих близких, явилась к нему дама, посланница великой владычицы зачарованного острова Авалона, и доставила весть от этой госпожи. Она уронила свой плащ, все увидели добрый меч у нее на боку. «Прекрасная дама», — сказал ей король, — «зачем же вы носите такое оружие? Не подобает женщине носить меч». «Я ношу этот меч себе на посрамление, сир», — отвечала она. «Из-за этого меча я терплю великую скорбь, но забрать этот меч сумеет лишь рыцарь безусловной честности и чести. Только он сможет вынуть его из ножен. Если сыщется здесь столь добродетельный рыцарь, я спасена. Я побывала при дворе короля Риенса, ибо слыхала, будто там собралось множество славных рыцарей, но ни один из них не сумел взять этот меч. «Вот диво, сказал король, — «я сам попытаюсь достать меч. Может, я не самый отважный и достойный из рыцарей, но я покажу всем присутствующим пример». Он ухватился за рукоять меча, но, как ни старался, не смог сдвинуть меч с места. «Сир», — молвила ему леди, — «нет надобности прилагать столько сил. Тот, кому суждено вынуть меч, сделает это без труда». «Это правда», — признал Артур. «Идите сюда все, испытайте свое умение». Дама обернулась к рыцарям. «Остерегитесь, если вы запятнаны предательством или иным грехом. Рыцарь, который возьмет этот меч, должен быть чист от всякого греха». И многие рыцари круглого стола пытались овладеть мечом, но их постигла неудача. Примечание. Ошибка, Мелари, круглый стол появится только в качестве приданного геневры. Конец примечания. Дама возопила в горести. Я надеялась, сказала она, что при этом дворе найду истинного рыцаря, исполненного добродетели. Именем Божьим, клянусь, отвечал я Артур, что рыцаря моего двора не уступят никаким иным во всем мире, но им, значит, не судьба помочь вам. Мне очень жаль, умоляю вас о прощении. Так случилось, что при дворе Артура находился в тот день бедный рыцарь, которого продержали полгода в тюрьме после того, как он в честном поединке убил родича короля. Звали его сэр Балин. Он вышел из тюрьмы и тайно вернулся во дворец в надежде восстановить свое положение. Он видел, как многих рыцарей постигла неудача, когда они пытались вынуть заколдованный меч из ножен, и он уверился, что справится с этим заданием. Но Балин был так бедный и плохо одет, что не решался выступить вперед. И все же в глубине души он знал, что меч поддастся ему. И так, когда леди уже повернулась уходить, Балин окликнул ее. «Добрая госпожа, прошу вас, позвольте мне попытаться вынуть этот меч. Я могу показаться вам нищим, но я докажу, что сумею вам помочь». Дама посмотрела и увидела человека красивой наружности, однако его убогий вид убедил ее, что в прошлом он совершил какое-то злодейство. «Не старайтесь понапрасну», — сказала она ему. «Почему вы решили, будто преуспеете в том, с чем не справились другие? С виду вы не кажетесь удачливым рыцарем. Ах, госпожа, красивая одежда еще не делает человека честным. Внутри меня таится нечто, невидимое глазу. Есть во мне и отвага и откровенность» а сколько добрых рыцарей проходят по миру неузнанными. «Вы сказали верно, сэр. Что ж, попытайтесь». Сэр Балин взялся за рукоять меча и без малейшего усилия вытащил меч. Короли двор взирали на это в изумлении, но торжество Балина пробудило в других рыцарях горькую зависть. «Вы сделали это!» — воскликнула дама. «Вы превзошли добродетелью всех рыцарей». Вы свободны от тяжких преступлений или измены. За свою жизнь вы совершите множество замечательных подвигов. А теперь, достойный и доблестный рыцарь, возвратите мне этот меч». «О нет, любезная госпожа, я приобрел право обладать им. Я сражусь с каждым, кто попытается отобрать его у меня». «Что ж, — отвечала дама, — это неразумное решение. Предупреждаю вас этим мечом, вы убьете лучшего друга». Этим клинком вы рассечете надвое того, кого более всех любите, это оружие погубит вас. Я рискну и покорюсь, Божьей воле, но ни одному человеку я не отдам этот меч. Очень скоро вы раскаетесь в своем решении, сказала дама. Я горю и о вас, не о себе. Весьма прискорбно, что вас не удалось убедить. На том она, рыдая, покинула двор, а Балин потребовал лошади доспехи. «Почему вы покидаете нас?» — спросил его Артур. «Должно быть, вы обижены за немилость, которую я оказал вам в прошлом. Но не вините за это меня. Мне не сказали о вас правду. Я не знал, что вы рыцарь доблестный и добродетельный. Так останьтесь же с нами. Если вы останетесь при дворе, я обещаю возвысить вас перед другими рыцарями. Возблагодари вас, вас Бог, Сир, за вашу доброту ко мне. Я же не смогу воздать вам достойную хвалу, но я должен ехать». «Жаль мне терять вас», — сказал король. «Не отлучайтесь чур надолго. Возвращайтесь поскорее. Мы все будем ждать и примем вас с радостью. И я постараюсь загладить свою вину перед вами». «Еще раз благодарю», — молвил сэр Балин, «и да хранит вас Господь». Он приготовился ехать прочь со двора, но не успел еще вставить ноги в стремена, как некоторые рыцари зашептались, Он, мол, взял меч колдовством.